Глава третья. «Эй, малец, помоги выбраться!» — крикнул я чумазому подростку, одетому в какое-то оборванное серое тряпье и порядком изношенные боты. Из-за одежды он почти сливался с местным ландшафтом. Я махнул головой в сторону палки, что валялось возле него с явным намеком на помощь. Ее длины бы хватило, чтобы меня вытащить. Хотел еще рукой указать на нее, мало ли, может, не понял меня. Но тут лучше резких движений не делать, это ускоряло мое погружение в темную жижу. Чумазый парень как-то странно посмотрел на меня, открыл рот. Я подумал, будто он наконец решил мне ответить, но ошибся. Он сложил губы в трубочку и загудел и засвистел одновременно. Эхо странного звука распространилось по всей пустоши. Он что, зовет кого-то? Странно. Я не мог повернуть головы, но, по крайней мере, то, что я видел... Пустынная местность с наваленными кучами мусора и редкими скальными выступами, выглядывающими из серой пыли. Несколько черных, низкорослых деревьев с кривыми сучьями росли неподалеку. Больше я ничего не видел. Насколько понимаю, рельеф не позволял. Парень продолжал гудеть и таращиться на меня, а я перестал шевелиться окончательно, понимая, что он мне не поможет. Да странно, но когда не двигаюсь, меня не засасывает в трясину». «Это очень хреново, хозяин!» — Лея появилась у меня на плече. «Сигнальник черепов скоро приведет сюда кого-нибудь, уж поверь!» «Сигнальник?» — удивился я. «Что это еще за гад?» «Я слышал от своих братьев об этих ублюдках. Рожденные в сумерках мало отличаются от животных разумом, но есть у них некоторые особенности, одну из которых ты уже знаешь», — заскрежетала паучиха. Она была чем-то занята, я слышал шуршание лапок над ухом. «Что предлагаешь?» Я внимательно наблюдал за пацаном, который смотрел на меня пустыми глазами, словно даже сквозь меня, и продолжал выдавать странные звуки. «Уже!» – захихикала Лея. «Пока ты пытался поговорить с тем, кто не может тебе ответить, я тут сплела кое-чего, но надо укрепить». «Ух ты, как оперативно!» – ответил я ей, посмотрев влево. Стоило мне пошевелиться, как я вновь погрузился еще глубже, на этот раз почти по плечи. Тут же увидел толстую нить, которая обмоталась вокруг моего пояса несколько раз и заканчивалась на ближайшем стволе черного дерева. Там паучиха постаралась посильнее закрепиться, завязав паутину хитрым узлом. Сейчас ли я буквально танцевала вокруг спасительной нити, усиливая ее, оплетая по всей длине все новыми и новыми нитями. Сигнальник между тем начал гудеть так, что у меня завибрировали барабанные перепонки, и что-то щелкнуло где-то в стороне, не очень близко, но все же. Надо спешить. ирея конечно, тоже услышал этот звук, ускорилась раза в три. Совсем не подумал, как буду подтягиваться. Судя по тому, как я плотно застрял в болоте, могу порезать себе руки. Быстрым движением вытащил из пространственного хранилища перчатки от Леи, нацепил и понял, что продолжаю погружаться. Дьявол! «Тянись, быстрей! Я закончила!» – вскрикнула Лея, и я крепко, насколько это возможно в моем состоянии, схватился за паутинную веревку, начиная подтягиваться. Болото не хотело меня отпускать, но я оказался сильнее. Усиленно начало работать руками, и, не готовая к такому напряжению мышцы, прорезала боль. Вот же! Не хватало еще порвать какую-нибудь связку или сухожилие. Жижа булькала подо мной, цепляясь за пояс, но я упорно продвигался вперед, пока не нащупал ногами дно. А когда выбрался на пыльную, но уже твердую почву, осмотрел себя и с удивлением обнаружил, что на одежде не осталось и следа этой субстанции. «Это ловушка. Так не крыловит своих жертв, размещая их в местах переходов», — пояснила Лея и тут же добавила. «Кстати, сигнальник убежал, и это очень плохой признак. Встречает хозяев». Последнюю фразу Лея вскрикнула, уже отцепив паутиную веревку от дерева и подбегая ко мне. Я быстро смотал паутину, закинул ее в пространственный карман. «Куда нам теперь?» — обратился я к паучихе, который уже сидела у меня на плече. «Нужно попасть в лагерь Медведевых. Помнишь, мы там были?» «Да, это недалеко. Поверни чуть левее и прямо». «Я так и сделал», — Лея добавила. «Да, именно в ту сторону». Я не особо хотел спешить, даже интересно было пообщаться с местным контингентом, но Лея была уверена, что это серьезно, и с ними не стоит связываться. Я сделал около десяти шагов и услышал слева шорох и утробное рычание. Мое тело среагировало моментально. Выхватил лук, стрела легла на тетиву. Тут же увидел источник рыка. Мощная тварь, похожая на медведя с крыльями, перепрыгнула кучу мусора. На ней я заметил ошейник, поблескивающий металлическими шипами. Темно-бурая шерсть в больших подпалинах, на месте которых были жуткие язвы. — Век мяса не видать! — закричала Лея. — Это ищейка черепов! Не встречала, но слышала много всяких ужасов. Валим! Повернувшись в мою сторону, медведя крыл совершил еще один прыжок в мою сторону и высоко взмыл в воздух, открывая пасть с множеством длинных и острых зубов. Момент самый подходящий. Я тут же выстрелил, попав точнехонько в гортань. Тварь захрипев, завалилась на бок, яростно мотая головой, дабы избавиться от застрявшей стрелы. Я же ускорился, на ходу выпуская еще один снаряд. Точно в глазницу. Медведь упал, катаясь в луже собственной темно-зеленой крови, но затем вскочил и опять завалился на бок. Вот ведь живучая скотина. Наконец я увидел точку перехода. Примерно 20 метров. Сзади раздались крики, лелюконье и очень быстро приближающийся рык и нескольких еще таких же тварей. «Дождитесь, папочка уроды, на обратном пути я вас всех положу». Прикосновение к точке перехода и... Все вокруг поплыло, вспыхнуло, И опять появился светящийся тоннель, только на этот раз кристаллический, где каждый кристалл медленно крутился вокруг своей оси, от чего закружилась голова. Через пару секунд я увидел дымчатые врата и фактически выпал через них. Как же точно Лея определила маршрут. Полезный у меня паучок, нечего сказать. Я увидел знакомые скалы, которые сходились вокруг тропинки, ведущей в лагере Медведевых. Я на месте. «Спасибо за точность, Лея, и за веревку», — поблагодарил я паучиху, оглядываясь на точку, гаснущую в пространстве. «Мне готовятся к бою, или никто не отправится за мной?» «Не бойся», — услышал я Лею. «Даже если сильно захотят, у них ничего не получится. В общем, чуть позже расскажу». «Я не боюсь, Запомни еще раз», — спросил, чтобы понимать, нужно ли ждать нападения со спины. «Ой, извините, что усомнилась в вашем бесстрашивой великий лучник», — съязвила Лея это я паникерша истеричка». «Вот видишь, сама призналась», — засмеялся я. «Это ирония, я не такая вообще-то», — фыркнула паучиха в ответ и замолчала. Когда я входил в горловину тайного прохода, мне ничего не оставалось, как поднять руки. На меня смотрели несколько автоматов. «Спокойно, ребята, свои!» — крикнул, чтобы меня было слышно не только этому отряду. «Я к Виссариону!» Софья покрутила на среднем пальце небольшой серебряный перстень, поблескивающий гранями драгоценного камня, полюбовалась. Вообще, насколько она слышала, перстни Рода, как и перстни служения Роду, носят на безымянном пальце. Когда надела его на палец, перстень сел, как влитой. Насколько она слышала, в каждом из них было заключено заклинание клятвы служения. Хотя уж она-то знала, что его при сильном желании и наличии денег можно было обойти. «Ну что же, пора идти знакомиться с персоналом». Девушка спустилась со ступенек и решила прогуляться через парковую зону к воротам, выбрала тропинку и прошла мимо фонтана, затем миновала аллейку и несколько лавочек. Да, середина мая в этом крае самое приятное время, и не жарко, и не холодно. Уже почти лето. Самые отчаянные туристы, зачастую приезжающие из Сибири и полярье, уже штурмуют море, температура которого к этому времени едва достигает 20 градусов. Подойдя к зданию пропускного пункта, Софья не увидела ни одного охранника. Понятно, после обеденное время. Значит, все типы отдыхают после изнурительной работы. Она открыла дверь, даже не подумав постучать стол, за ним двое играют в карты. Еще один расположился в углу на небольшом диванчике. «Так, что вы здесь забыли?» С удивлением и недовольством оставился на блондинку лысый охранник, кидая карты на стол. «Может, вы дверью ошиблись?» «Нет, я пришла как раз туда, куда и хотела», — ответила Софья, предвкушая удивление этого раздолбая. «И чего это мы тут бездельничаем? Почему не обходим территорию? Почему на посту никого нет?» «Санек, выпроводи даму!» — раздраженно махнул Лысый своему товарищу на диване. «Наверное, перепила шампанского или еще чего?» «Я не пью на работе и вам не советую», — ухмыльнулась Софья, покосившись на металлический предмет на столе. «Хотя я так понимаю, что во фляжке не чай, так ведь?» «Уйдите отсюда, пожалуйста!» — Лысы прожег взглядом товарища. «Санек, я же попросил!» «Димон, да ты заколебал!» — отозвался тот сонным голосом. Разбирайся сам, я спать. Так спим на работе. Софья повернулась в сторону расположившегося на диване охранника, записывая в блокнот. Приказываешь стоящего руководства игнорируем. Лысый тут же подорвался с места. Дамочка, выйдите из помещения, вы бредите. Он попытался схватить за локоть Софью, но она выставила средний палец. Вот, смотрите внимательно, добавила она. «Да вы очумели, что ли?» — покраснел от возмущения Лысый. Неприличные жесты показывать?» «Присмотритесь к пальцу, говорю», — процедила Софья. Тут же Лысый рассмотрел перстень и замер. Следом нервно захохотал и упал обратно на стул. «Чтоб женщина мною командовала!» — выдавил он, обводя взглядом остальных. «Это кто-то пошутить решил надо мной? Признавайтесь!» «Я вполне серьезно, никаких шуток», — сделала каменное лицо Софья. «Теперь я начальник службы безопасности, а ты мой подчиненный. К слову, ко мне тоже можно на «ты». Я ни Снегурочка не растаю». В ответ Лысый нервно сглотнул, вновь обменялся взглядами со своими напарниками и встал, отряхивая с брюк крошки от недавно съеденного обеда. «Я никогда не прогибался и не прогнусь под женщину. Пусть она будет хоть министром самого императора», — ответил он, глядя немного сверху на Софью. Ростом он был выше ее на полголовы. «Ну, значит, вылетишь вон с работы», — Софья добавила в свой голос твердости. «Я с работы? Да я уже десять лет верой и правды служу роду Остафьевых. Похоже, новый глава совсем неопытный. Надо ему объяснить просто его заблуждение. Баба да глава СБ». Софья пожала плечами в ответ на окативший ее презрением взгляд бузатера и прищурилась. «Ты сам свалишь или тебе помочь?» Уж ей не привыкать было работать в мужском коллективе, особенно в начале ее службы следователем. Ее также не в грош не ставили, но сейчас ситуация совсем другая. «А что сделаете, если нет?» — усмехнулся тот. «К новому главе жаловаться побежите!» «Зачем?» — ласково улыбнулась ему Софья, и, подойдя к опешившему мужчине и, взяв его за локоть, нажала на хорошо знакомую ей точку. Тот вздрогнул и замер парализованный, а следом за этим она схватила его кисть и резким движением вывернула, заставив Лысого согнуться в три погибели. Он было попытался вырваться, но Софья выкрутила еще немного, и Лысый тут же застучал по дверце шкафа, стоящему рядом. Девушка отпустила кисть, смерив взглядом багрового от злости и стыда мужика. «Запомни самую главную вещь, если хочешь остаться здесь. Я говорю, ты делаешь. Первый и последний раз я слышу к себе такое хамское обращение. Даю еще шанс. Ясно?» Лысый злобно посмотрел на нее и, собрав вещи, выскочил из проходной. Пошел сдавать форму, ну и замечательно. Софья обвела оставшихся и многозначительно улыбнулась. Судя по их взглядам, ее представление оказало весьма благотворный эффект. «Так, начнем снова. Меня зовут Софья Александровна. Я новый глава СБ доставьевых У кого-то остались вопросы?» «Понятно все», — ответил тот, кто собирался спать. Второй, что сидел за столом, испуганно смотрел на новую начальницу. В помещении, достаточно большом для проходной, была еще одна перегородка. Удивительно, но за ней оказалась узкая одноместная кровать, на которой ворочался охранник и большой диван, на котором спал еще один хомячок. «Это что такое?» – возмутилась Софья. «Кто разрешил вам дрыхнуть в рабочее время?» Охрана вяло поднялась, поправляя помятую синюю униформу, не понимающую ставить на нее. «Так, сон отменяется. Бегом на территорию», — велела Софья, изогнув бровь и чуть ли не метая молнии из глаз. «Это наше время. Мы всегда отдыхаем после обеда», — ответил тот, что тасовал карты за столом. Он закурил и в нос Софьи ударил резкий сигаретный дым. «Мы на грани войны, а вы все в картишке режитесь, подбухиваете на рабочем месте и валяетесь, как тюлени на лежбище», — решила их хорошенько встряхнуть Софья. «Пора растрясти жирок, так что бегом на территорию». «Вы не слышали, что власть сменилась? Могу повторить!» Мужики растерянно переглянулись, поднялись и вышли вслед за Софией из прокуренного помещения. «Сразу говорю, кого что не устраивает, можете сразу уходить. Никто вас здесь не держит!» Обратилась к этому сборищу тунеядцев Софья. «Повторять больше не буду!» «Все устраивает, и не кричите так, начальник! Мы все понимаем!» — кивнул тот, кто тасовал карты. Судя по всему, он был здесь заводил и после Лысого, хотя и остальные как-то скептически поглядывали на нее, но молчали. Мда, неудивительно, но у нее есть свои методы. Сами напросились. Софья решила провести им небольшую тренировку, как она обычно делала в особом отделе. На первом же нормативе все издулись. Всего один из них отжался 30 раз, хотя планка была в 50, а пробежать и не смогли двух километров. Просто физически. Сброд какой-то не Больше никак Софья не могла назвать своих гореподчиненных. И на фоне туч, которые сгущались над родом Остафьевых, это было катастрофой. Теперь осталось дождаться Ивана, чтобы высказать тревожные мысли по поводу персонала. «Одно хорошо». Охранники клана меня узнали сразу, иначе бы почти наверняка продырявили еще раз за сегодняшний день, но теперь уже пулями, и теперь уже, скорее всего, либо бы меня не спасла. Луку я не увидел, но бородатый стражник, который когда-то издевался надо мной, радостно поприветствовал и проводил к дому Виссариона. Все же, как изменилось отношение, аж приятно». Ждал я недолго. На пороге появился сам глава клана, одетый в домашний бордовый халат с поясом. «Проходи, Иван!» — Виссарион жестом пригласил меня в дом. «Рад видеть! Слышал тревожные новости! У вас война намечается?» Я кивнул, снимая обувь в прихожей. «Она самая, Виссарион, и ты уже, наверное, знаешь с кем». «Но эти сволочи на всех бросаются, словно бешеные бродячие псы!» — донесся голос главы клана из гостиной. «Хотя говорят, что они стали сильнее». «Пегасовы у них, да», — прошел я в просторное помещение, занимая место напротив Виссариона за большим дубовым столом. «Хреновое дело», — помрачнел хозяин дома. «Помочь пока ничем не могу, извиняй. Приходится жить, постоянно ожидая нападения». «Могу предложить неплохой вариант», — посмотрел я серьезно на главу клана. «Интересно» оживился немного Виссарион. «Что именно? Защита? «Так ты и сам, пока весь в проблемах». «Проблем нет, а задачи решаемы», — ответил я бодро и перешел к делу. «Мне нужны надежные люди, те, на кого я могу положиться в тяжелые времена». «Ты хочешь, чтобы я поделился своими магами? Серьезно? Отправил их в пекло?» «Нет, ты что? Мне они живыми нужны, тем более у многих семьи, дети». «У нас общий враг, Троекуровы», — объяснил я главе. «Поверь, я предлагаю хороший вариант. Вместе мы точно одолеем общего врага, да и кулаки у твоих ребят давно уже чешутся надрать задницу Троекуровым». «Значит, ты предлагаешь союз?» — спросил Виссарион, доставая трубку из внутреннего кармана и задумчиво набивая ее табаком из коробочки на столе. «Временный», — подтвердил я. «И все выигрыши. Ты помогаешь мне, а я тебе». «Дай мне время, чтобы хорошенько все обдумать». — Часа, думаю, хватит. — Ну, хорошо, — согласился я, выходя из-за стола. — Лука здесь? — Да, где-то в лагере, — кивнул глава клана, вставая следом за мной и устраиваясь в кресле напротив большого окна, выходящего во двор. Гуляя по дворам в окружении хохочущей и голдящей ребятни, я услышал голос старика, а, свернув между домиками на миниатюрное стрельбище, увидел его. Лука объяснял совсем зеленому пацану, как бить по удаленным целям. «Привет, Иван!» — засмеялся Лука, и мы обнялись. «Рад тебя видеть живым и невредимым. Против лучшей шпаги-огруга с открытым забралом поражаюсь твоей храбрости». «Да ладно тебе!» — криво усмехнулся я. «Коленки дрожали». «Не прибедняйся!» — хлопнул он меня по плечу. «Отличная победа!» «Где у тебя тут свежее мясо?» — решил я перевести разговор на другую тему, понизив голос. «Мне бы покормить своего проглота». «А, ты про паучка своего?» — улыбнулся Лука. «Хе, так это, есть тут свежак. Сколько тебе?» «Десять килограммов и с кровью», — тут же скомандовал Лея. «Будет десять килограммов свежей мякоти?» — спросил я у старика. «Жди здесь», — ответил он немного озадаченно и ненадолго исчез. «Надо было сказать, что с кровью», — донесся голос Леи. «Свежее мясо без крови не бывает. Не цепляйся», — попытался осадить я питомицу. Лея еще хотела что-то сказать, но нашу беседу прервал лука, который принес большой сверток. «Вот то, что смог достать!» — старик развернул его. «Здесь семь килограммов!» «Думаю, хватит, спасибо!» — поблагодарил я товарища. «Хватит?» — Лея же зашипела от возмущения. «А тебе все мало, да?» — раздраженно спросил я у обнаглевшей паучихи. «Хотела еще отложить на черный день. Ну ладно, все съем сейчас» ответила Лея и действительно уничтожила все мясо за пять минут. А затем, довольный икнув, исчезла в пространственном убежище. Когда я возвращался к Виссариону, увидел Диану в компании двух подружек. Увидев меня, она улыбнулась и, помахав рукой, вновь вернулась к беседе. А я не стала мешать, тем более, что меня позвал Виссарион. Полчаса ему хватило на то, чтобы принять решение. «Ты мне в свое время спас жизнь, Иван!» «Не раздумывая, не пугаясь последствий, и я это помню», — начал глава клана, встретив меня во дворе. «Мы устроились на террасе в плетеных креслах сбоку от главного входа. Ну и, конечно, ты прав, плюсов больше, чем минусов». «Твое решение?» — вопросительно посмотрел я на главу. «Завтра я выделю десять хороших магов для охраны твоего поместья и тебя лично. Артефактора, сам понимаешь, ждать не смогу», — развел руками Виссарион. Они для нас навес золота и, как ты уже знаешь, хранители тайных технологий. «Спасибо, Виссарион», — поблагодарил я и вспомнил, зачем еще сюда прибыл. «Рад, что ты увидел перспективы. Кстати, ты говорил, что создашь список ингредиентов, которые нужны для изготовления артефактов». «Точно!» — ударил себя по лбу глава клана и подошел к комоду, открыл одну из полок и вытащил из ее недр лист. «Здесь все, что нужно, прописал». Я принял от него бумагу, прочитал и заметил у шести пунктов два знакомых — «Сумеречная вода» и «Камин скверный». «Когда нужно все это достать?» «Вчера», — ответил он серьезно. «Ваня, мы сильно опаздываем. Кто-то убил двух искателей, которых мы нанимали недавно». «Все наши планы пошли лесом. Если так пойдет дело, мы скоро останемся без защиты». «Не переживай, все достану в ближайшее время», — кивнул я Виссариону. «Ну, тогда бывай, не буду тебя задерживать», — хлопнул он меня по плечу, и мы обменялись с ним рукопожатиями. Когда я направился к выходу, меня догнал Лука. «Ты куда то рванул?» — запыхавшись, он встревоженно посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, вручил мне пузырек. «Держи, это от Дианы!» — сказала, что ты знаешь, что там. Я улыбнулся, взяв пузырек, открыл его и в нос ударил знакомый запах лечебного зелья. Это мне точно пригодится. А с Дианой я обязательно встречусь. Вот только разберусь со всеми трудностями и тогда навещу ее. Дело много лука, ответил старику. Как выдастся свободное время, обязательно поболтаем. На этом мы распрощались, и я подошел к точке перехода в сумеречную зону. не ответила Лея. Там тебя ждут. Нужно пройтись немного. Недалеко есть еще один переход. Все же полезный у меня помощник. Через десять минут я увидел скалу, у подножия которой в воздухе мерцала оранжевая точка. «Ну что, полетели?» — хмыкнул я. И Лея встревоженно ответила. «Я бы на твоем месте не радовалась. Эти черти будут неподалеку. Надо быстро реагировать. А еще найти ледяной мох. Нужны деньги, которые следует вложить в развитие рода. В крови заиграл адреналин, пульс в висках привычно начал отстукивать ритмы, я коснулся точки перехода, и меня кинуло в скоростной кристаллический тоннель».